Он распахнул низенькую дверь, и Румато, согнувшись, вошел в обширное, освещенное дюжиной светильников помещение. Посередине на потертом ковре сидели и лежали связанные окровавленные люди. Некоторые из них были либо уже мертвы, либо без сознания. Почти все были босы в рваных ночных рубашках. Вдоль стен... Небрежно опираясь на топоры и секиры, стояли красномордые штурмовики, свирепые и самодовольные победители. Перед ними прохаживался, руки за спину, офицер при мече в сером мундире с сильно засаленным воротником. Спутник Руматы, высокий человек в черном плаще, подошел к офицеру и что-то шепнул на ухо. Офицер кивнул с интересом, взглянул на Румату и скрылся за цветастыми портьерами на противоположном конце комнаты. Штурмовики тоже с интересом рассматривали Румату. Один из них с заплывшим глазом сказал «А хорош камушек у Дона». — Камушек, будь здоров, — согласился другой, — королю в пору и обруч литого золота. Нынче мы сами короли, так что снимем? Прекратить! — негромко сказал человек в черном плаще. Штурмовики с недоумением воззрились на него. — Это еще кто на нашу голову? — сказал штурмовик с заплывшим глазом. Человек в плаще, не отвечая, повернулся к нему спиной, подошел к румате и встал рядом. Штурмовики недобро оглядывали его с головы до ног. Никак, поп, сказал штурмовик с заплывшим глазом. Эй, поп, хошь в лоб. Штурмовики загоготали. Штурмовик с заплывшим глазом поплевал на ладони, перебрасывая топор из руки в руку, и двинулся к Румати. — Ох, и дам я ему сейчас, — подумал Румата, медленно отводя назад правую ногу. — Кого я всегда бил? — продолжал штурмовик, останавливаясь перед ним и разглядывая человека в черном. — Так это Попов, Грамотеев всяких и мастеровщину. — Бывало! Человек в плаще вскинул руку ладонью вверх. Что-то звонко щелкнуло под потолком. — Штурмовик с заплывшим глазом выронил топор и опрокинулся на спину. Из середины лба у него торчала короткая, толстая арбалетная стрела с густым оперением. Стало тихо. Штурмовики попятились, боязливо шаря глазами по отдушенным под потолком. Человек в плаще опустил руку и приказал «Убрать падаль быстро!» Несколько штурмовиков... кинулись схватили убитого за ноги и за руки и поволокли прочь из за портьеры вынырнул серый офицер и приглашающий помахал пойдемте дон румата сказал человек в плаще